Ведь на основании присоединения бледности человек называется бледным. И так, что математические предметы суть сущности не в большей мере, чем тела, что не первее чувственно воспринимаемых вещей не по бытию, а только по определению, и что они не могут каким-либо образом существовать отдельно, об этом сказано достаточно. А так как они, как было доказано, не могут существовать и в чувственно воспринимаемом, то ясно, что либо они вообще не существуют, либо существуют каким-то особым образом, и потому не в безотносительном смысле. Ведь о бытии мы говорим в различно значения.